Он все думал и думал о том, как сделать матери операцию, и как дать образованию мальчику, покойного Джо, и когда достать денег на нового мула, и начинал жалеть, что война кончилась. Пусть бы шла и шла. Они тогда не понимали своего счастья. В армии всегда была еда, даже если это был только кусок хлеба. Всегда кто-то давал приказания –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 Как из боковой улицы вынырнула повозка, вихляя колесами, и со скрипом подъехала к ним. Уилл спиритка крикнул «Извините, что опоздал, скарлет Он неловко слез с козел и, проковыляв к ней, наклонился и поцеловал в щеку.